Чего стик? А вон мелькнул наконец и мой любимый зверек. Где? Где? Это тот, на которого я похож, да? Вижу, вижу, дядя Кузя. А можно он будет и моим любимым? Какой симпатичный! Спинка полосатая, хвостик как у белки. А зовут его БурUNDУК. азорнее, предприимчивее и смекалости изверка я не знаю. А любопытный, может поэтому он и предпочитает селиться на опушках, чтобы все вокруг было видно. Я тебе расскажу один забавный случай. Однажды я отправился в тайгу, взял продуктов дня на два, и когда устраивался на ночевку Мешочек с сухарями повесил высоко на ветку, чтобы другие едоки не добрались. И вот только я задремал, послышался странный звук. Пом, пом, пом. Я осторожно выглянул из палатки и вижу, сидит на моем мешочке бурундук. Он через дырку вытаскивает сухарь за сухарем и бросает их вниз, в траву. А в траве бегает еще несколько воришек. Каждый подхватывает брошенный сухарь и уносит. Пока я из палатки выскочил, в мешочке осталось только пару сухариков к утреннему чаю. Вот ведь какие сообразительные разбойники оказались. А вообще барундуки здесь в Сибири больше всего любят кедровые орешки. Запасает их на зиму килограммов по пять, десять на брата. И ведь как запасают-то? Находит барундук хорошую спелую кедровую шишку и начинает лущить, то есть вынимать из шишки орешки. Вынет орешек, спрячет за щеку. Еще вынет, еще спрячет. Бывает, что его защёчные мешки так раздуются, что щёки шире хозяина становятся. Убежит бурондук, спрячет всё, что запихнул за щёки, в свою кладовую и бежит за следующей порцией. Вот здорово придумал. Мне бы так. <связь> У тебя терпения нет, чевостик. Ты проглотишь скорее, чем подумаешь. Надо бы спрятать. Ну-ну, не обижайся. Тебе ведь не нужно корм на зиму запасать. А для бурондука это очень важно. Придет зима и бурондук заляжет спать. Он чего, медведь что ли? Почти, только маленький. Но медведь в берлоге спит беспробудно, а бурондук поспит, поспит и проснется, погрызет орешки, зря что ли запасал, и опять на боковую. Ну как же он мне нравится! Все, теперь он и у меня тоже самым любимым зверьком будет. Ладно, а для любимых нужны стихи. Вот, пожалуйста. Зверек бурондук, не зверек, а потеха. Спешит в кладовую, серьезный такой. За левый щекой девятнадцать орехов и двадцать четыре за правый щекой. Я думаю, Бурундуку твои стихи понравились По-моему, он уже пересказывает их другому Бурундуку Слышишь? Разговаривают Слышу! Раз понравились, я сейчас еще придумаю Сейчас, сейчас!